Глава 9. Как люш. Вакцинация не что иное, как попытка убийства. Джордж Бернард Шоу. Как люш вызывается бактерией Bordetella pertussis, которая поселяется в дыхательных путях. Сама по себе эта бактерия не так уж опасна, но она выделяет коклюшный токсин. Этот токсин раздражает дыхательные пути, что приводит к выделению слизи и к сильному кашлю который сопровождается характерным звуком. Кашель может длиться неделями, из-за чего на японском и китайском его называют стодневный кашель. Болезнь эта может быть довольно неприятна для детей и взрослых, но не опасна. А вот для младенцев, особенно в возрасте до трех месяцев, которые не могут толком кашлять и отводить слизь, коклюш может быть летальным. У младенцев до четырех месяцев Около 1% случаев коклюша заканчиваются летальным исходом. Коклюш передается исключительно воздушно-капельным путем, и Заразиться им можно только находясь возле больного человека на расстоянии не более 2-3 метров. Находясь вне человека, бактерия очень быстро погибает. С 1950-х годов отдельная вакцина от коклюша не выпускается. Коклюш всегда является частью комбинированной вакцины, которая включает также дифтерию и столбняк. Существует два типа вакцин от коклюша. АКДС это цельноклеточная вакцина от коклюша плюс дифтерия и столбняк. Включает в себя целые бактерии, убитые формалином. Не используется в развитых странах с 2001 года из-за ее реактогенности, но используется во всем остальном мире. аа -КДС. Это бесклеточная вакцина от коклюша. Включает в себя не целые бактерии, а отдельные белки бактериальной мембраны, а также коклюшный токсин. Сегодня трёхвалентные вакцины уже редко используются. Большинство стран переходят на 5- и 6-ти валентные вакцины, которые включают в себя также гепатит B, полиомиелит и гемофильную инфекцию. Все вакцины от коклюша содержат алюминий и большинство включают в свой состав также полисорбат 80. А КДС содержит обычно 25 микрограммов ртути. Эффективность. В 2014 году FDA провела самое важное исследование вакцины от коклюша, которое сравнило привитых и непривитых. Правда, не людей, а бабуинов, которых разделили на четыре группы. Первая группа получила 3 дозы цельноклеточной вакцины, вторая 3 дозы бесклеточной вакцины, третью группу не прививали, а четвертая группа состояла из непривитых, которые уже переболели коклюшем ранее. Через месяц после последней дозы всех заразили коклюшем. Цельноклеточная группа оставалась зараженной 18 дней, бесклеточная группа 35, непривитая группа 30 дней. А переболевшая непривитая группа вообще не заразилась. То есть обе прививки никак не предотвращают заражение коклюшем уже через месяц после введения трех доз вакцины. В проведенном в 2015 году метаанализе сравнивали эффективность трех и пяти доз бесклеточной АКДС. Авторы заключили, что пять доз вакцины неэффективнее, чем три дозы. И что прививка действует 3 года. После вакцинации риск заразиться коклюшем возрастает на 33% в год. На самом деле, 3 года это теоретический и завышенный срок, поскольку авторы предполагают изначальную эффективность в 85%. Судя по другим исследованиям, эффективность бесклеточной вакцины составляет примерно 60%. Авторы заключили, что пяти доз прививки недостаточно, и нужна еще одна доза. Несмотря на высокий охват вакцинации, с начала 21 века во всем мире происходит все больше и больше эпидемий коклюша, и большинство заболевших оказываются привитыми. В качестве примера приведу исследование 2013 года об эпидемии коклюша в Испании. 421 случай, в основном дети до года. Подавляющее большинство заболевших, 90%, были полностью привиты. Переносчиками были в основном полностью привитые дети от 5 до 9 лет. Никто не умер. 8% были госпитализированы. Авторы заключили, что несмотря на высокий уровень вакцинации, коклюш совершенно не поддается контролю и что реальное количество больных намного больше, так как рассматриваются лишь лабораторно подтвержденные случаи. Согласно австралийскому исследованию 2014 года, большинство младенцев шестимесячного возраста и младше заражаются коклюшем от своих полностью привитых братьев и сестер, особенно двух и трёхлетние. Те, кто не заражаются от братьев и сестер, заражаются от родителей. Эти данные были подтверждены в исследовании CDC. В опубликованной в 2012 году статье в BMJ британский врач сообщает, что, судя по его многолетней практике, коклюш никуда не уходил. После начала вакцинации он исчез лишь из официальной статистики, просто потому, что врачи перестали его диагностировать. С 1960-х по 1970-е годы охват вакцинации от коклюша в Англии снизился с 78 до 49%. Смертность от коклюша за это время снизилась в три раза. В свете этого неудивительно, что лишь у 20% подростков и взрослых были обнаружены антитела на коклюшный токсин через месяц после прививки. Антитела на другие вакцинные антигены нашлись лишь у 39,68%. Впрочем, то, что вакцина от коклюша неэффективна, было известно и ранее. После того, как в 1978 году выяснилось, что 84% больных коклюшем были привиты тремя дозами вакцины, Швеция отменила вакцинацию. Она была возобновлена в 1996, когда появилась бесклеточная вакцина. Приведу показательный случай, который произошел в 2000 году, когда еще использовали цельноклеточную, то есть более эффективную вакцину. Четырёхмесячный ребенок в Израиле умер от коклюша. Он был привит в двухмесячном возрасте. Вся его семья была полностью привита. Все дети, которые ходили в детские сады с двумя младшими братьями, были полностью привиты. Мать ребенка кашляла три месяца подряд. Двое его братьев сильно кашляли в течение месяца, а 18-летняя тетя, которая жила с ними, не кашляла, но болела. Впоследствии оказалось, что вся семья младенца, 5 человек, были заражены коклюшем. Также были заражены 5 детей в обоих детских садах, 11%. Но лишь двое из них подпадали под новое определение коклюша ВОЗ. Авторы заключили, что прививка не полностью защищает детей от коклюша. ее эффективность не дотягивает даже до раннего детства, и что привитые дети играют роль тихого резервуара инфекции в обществе. Что означает новое определение коклюша ВОЗ? Нередко, когда на рынке появляется новая вакцина, определение болезни меняется. Например, если раньше, чтобы диагностировать коклюш, нужно было лишь услышать характерный для коклюша кашель или обнаружить наличие антител или наличие культуры бактерий, то с 1991 года, когда начались клинические исследования бесклеточной вакцины, Всего этого уже недостаточно. Необходимо, чтобы присутствовал также приступообразный кашель в течение как минимум трех недель. Без этого трехнедельного сильного кашля, как клюш, это уже не как клюш. Новое определение приводит к резкому уменьшению количества больных, которых становится очень сложно диагностировать, и, как следствие, эффективность вакцины резко увеличивается. Точно так же, как только появилась вакцина от полиомиелита, определение болезни поменяли, отчего моментально уменьшилось количество больных, и большинство людей до сих пор уверены, что от эпидемии полиомиелита нас спасла вакцина, а не новое определение болезни. Поскольку вакцина от коклюша крайне неэффективна, а коклюш опасен прежде всего для младенцев, ученым из CDC пришла в голову гениальная идея. Давайте, решили они, Как только в семье будет рождаться новый младенец, мы будем прививать всю его семью и всех, кто контактирует с ребёнком. Таким образом, мы создадим вокруг ребенка кокон, через который не пробьется ни одна коклюшная бактерия. Это называется стратегия кокона. Она использовалась с 2005 года и потерпела полный крах. Количество случаев коклюша не уменьшилось. В исследовании 2015 года Отмечается, что за последние 20 лет заболеваемость коклюшем во многих странах значительно увеличилась. Выдвигаются три гипотезы для объяснения этого феномена. Первое. ослабление защитного иммунитета от прививки. Вторая эволюция коклюшной бактерии. Третье. низкий охват вакцинации. Новые исследования предполагают четвертое объяснение бессимптомное заражение от привитых. Авторы проанализировали заболеваемость коклюшем, провели генетический анализ штаммов бактерии и заключили, что бессимптомное заражение привитых это самое логичное объяснение увеличения заболеваемости. Это также единственное объяснение, почему стратегия кокона не работает. Они подсчитали, что увеличение охвата бесклеточной вакцины увеличивает бессимптомные заболевания в 30 раз, а симптоматические – в 5-15 раз. Стратегию кокона, тем не менее, не отменили и продолжают использовать вместе с вакцинацией беременных. В Австралии стратегию кокона тоже практиковали, но установили, что она неэффективна и отменили ее. Как работает иммунная система? Чтобы осознать всю нелепость вакцинации от коклюша, нам нужно немного разобраться, как работает иммунная система. Сделаем это на примере проказы, лепры поскольку от нее нет вакцинации, на нее можно взглянуть незамутненным взором. Проказа, грубо говоря, бывает двух видов: туберкулоидная и лепроматозная. Туберкулоидная проказа это сравнительно легкая форма болезни. Поражается только кожа, и болезнь может даже пройти сама по себе. Лепроматозная проказа это очень тяжелая форма болезни. Поражаются все слизистые оболочки Болезнь сама пройти не может, и она зачастую летальная. Возможно, также промежуточные виды между этими двумя формами болезни, что влияет на то, будет человек болеть туберкулоидной лепрой или лепроматозной. Только реакция его иммунной системы на бактерии проказы. Иммунная система делится на две части: система клеточного иммунитета и система гуморального иммунитета. Гуморальный иммунитет Это иммунитет антител. В ответ на антиген вырабатываются антитела. Эти антитела цепляются к патогенам, нейтрализуют их или сигнализируют другим клеткам, что им попался патоген и его нужно уничтожить. За эту систему ответственны клетки Т-хелперы второго типа. Клеточный иммунитет это иммунный ответ, в котором участвуют не антитела, а клетки: фагоциты, Т-киллеры и другие. Они распознают зараженные клетки организма, пожирают их или убивают. За эту систему ответственны клетки Т-хелперы первого типа. Обе эти системы подавляют друг друга посредством цитокинов, которые они вырабатывают. Цитокины, выделяемые Т-хелперами первого типа, подавляют клетки Т-хелпера второго типа и наоборот. В случае с проказой, чем больше иммунная реакция смещена в сторону клеточного иммунитета, тем более легкую форму болезнь принимает. А когда иммунная реакция смещена в сторону гуморального иммунитета, болезнь принимает тяжелую форму. Можно сказать, что в данном случае клеточный иммунитет Т-хелперы первого типа намного эффективнее, чем гуморальный иммунитет Т-хелперы второго типа, который только мешает клеточному иммунитету выполнять свою работу. Вернемся к акклюшу. Бесклеточная вакцина от коклюша смещает иммунную реакцию в сторону гуморального иммунитета, Т-хелперов второго типа, тогда как цельноклеточная вакцина ассоциирована с клеточным иммунитетом, Т-хелперами первого типа. Правда, цельноклеточная вакцина тоже смещает иммунную реакцию в сторону Т-хелперов второго типа, но не так сильно. В бесклеточной вакцине содержится намного меньше антигенов, чем в цельноклеточной. Тем не менее, бесклеточная вакцина способствует вырабатыванию намного большего количества антител. Чем больше ревакцинации бесклеточной вакцины человек получает, тем меньше длится иммунитет от этих прививок. Это объясняется тем, что дополнительные дозы прививки смещают иммунную реакцию все дальше и дальше в сторону гуморального иммунитета, вырабатывается больше антител. То есть иммунная реакция становится всё менее и менее эффективной. Другими словами, чем больше доз вакцины человек получил, тем выше вероятность, что он заболеет и тем дольше он будет заразен. Как измеряется эффективность вакцин во время клинических испытаний? Экспериментаторы не могут просто привить детей, а потом заразить их и посмотреть, сколько из них заболеют. Поэтому эффективность вакцин измеряется количеством антител, которые вырабатывает иммунная система в ответ на прививку. Это называется иммуногенность. Но в случае с коклюшем и не только, мы видим, что все ровно наоборот. Чем больше антител вырабатывает иммунная система, тем выше вероятность заразиться. Поэтому одна из рекомендаций авторов предыдущей статьи это снизить количество антигенов в вакцинах. CDC тоже подтверждает, что нет никакой связи между количеством антител и защитой от коклюша. Получается, что существует большая разница между настоящей эффективностью вакцины и ее эффективностью во время клинических испытаний иммуногенностью. Чем эффективнее вакцина от коклюша выглядит во время клинических испытаний, тем менее она эффективна в реальности, поскольку тем сильнее она смещает иммунитет в сторону Т-хелперов второго типа. Первородный антигенный грех. Когда иммунная система встречает патоген в первый раз, она формирует на него иммунный ответ. В следующий раз, встретив такой же или похожий патоген, она сформирует тот же самый иммунный ответ, даже если другой ответ был бы более эффективным. Этот феномен называется первородный антигенный грех. В случае с коклюшем вот что происходит. Когда коклюшная бактерия поселяется в дыхательных путях, один из токсинов, который она выделяет, Это токсин циклаза, АСТ. Этот токсин обманывает иммунную систему и не дает ей понять, что коклюш это патоген. Лишь через две недели иммунная система понимает, что ее обманули, и начинает бороться с коклюшем. В следующий раз, когда иммунная система снова встретится с АСТ, она уже не будет обманута и сразу его подавит. В результате чего человек не заразится снова. Но поскольку в вакцине АСЭ отсутствует, иммунная система привитого человека не умеет на него реагировать, и привитый заражается как люжем. А из-за эффекта первородного антигенного греха, она уже никогда не научится на него эффективно реагировать. Более того, чем больше доз вакцины человек получает, тем сильнее действует первородный антигенный грех. Это происходит потому, что иммунная система с каждой дозой производит все больше и больше специфических б клеток Эти клетки конкурируют с наивными б клетками которые могли бы адаптироваться и реагировать более эффективно на немного измененный патоген. То есть, поскольку вакцинный и натуральные патогены отличаются друг от друга, иммунная реакция на настоящий коклюш у переболевшего, непривитого человека, будет намного эффективнее, чем иммунная реакция у привитого. Поэтому непривитый переболеет коклюшем один раз, а привитый будет уже всю оставшуюся жизнь реагировать на коклюшную бактерию неэффективно. В исследовании 2019 года ведущий исследователь коклюша Джеймс Черри пишет, что благодаря эффекту первородного антигенного греха, дети, которые получили бесклеточную вакцину, останутся на всю жизнь более восприимчивыми к коклюшу. И это уже невозможно изменить. Замена штаммов. Точно так же, как чрезмерное употребление антибиотиков приводит к мутации бактерий и к появлению устойчивых к антибиотикам видов, также и поголовная вакцинация приводит к быстрому появлению устойчивых к вакцине бактерий. У привитых от коклюша появился новый штамм бактерии с более вирулентным коклюшным токсином. Этот штамм не существовал до начала вакцинации, и он приводит к большему количеству госпитализации смертей, чем обычный штамм. Место обычной коклюшной бактерии Bordetella pertussis частично стала занимать также бактерия Bordetella парапертасис, паракоклюш, от которой вакцина не защищает, и она уже ответственна за 16% случаев болезни. Согласно другому исследованию, паракокклюс ответственен за 36% случаев болезни. В исследовании на мышах прививка от коклюша повышала риск заболеть паракоклюшем в 40 раз по сравнению с непривитыми. Одним из компонентов бесклеточной вакцины является пертактин. Это один из белков мембраны коклюшной бактерии. В странах, где используется бесклеточная вакцина, Коклюшные бактерии с пертактином заменяются бактериями без пертактина. В Австралии штаммы без пертактина почти полностью вытеснили штаммы с пертактином всего за 4 года. Генетический анализ штаммов коклюшной бактерии в Нидерландах выявил, что бактерия мутировала и адаптировалась к вакцине. Стали преобладать штаммы, в которых пертактин и коклюшный токсин отличаются от вакцинного штамма. Эти штаммы не существовали до начала вакцинации. То же самое наблюдалось в Финляндии, США и Италии. Другой тип бактерий, который заменяет обычную Bordetella pertussis это Bordetella холмси, который вызывает те же симптомы, что и коклюш, и от которого прививка неэффективна. Безопасность В исследовании 11 тысяч детей, которые получили цельноклеточную вакцину в Канаде, выяснилось, что те, кто получили первую дозу вакцины на 2 месяца позже обычного срока, болели астмой в 2 раза реже. У тех, кто получил все 3 дозы вакцины позже, риск развития астмы был в 2,5 раза ниже. Это происходит из-за того, что иммунная реакция смещается в сторону Т-хелперов второго типа. Точная причина астмы неизвестна, но согласно одной из господствующих теорий, астма вызывается повышенной гигиеной. Когда ребенок растет в стерильной среде и не соприкасается с бактериями, его иммунная система смещается в сторону Т-хелперов второго типа. Это приводит к выработке антител IgE. Эти IgE и ответственны за астму, аллергии, дерматит и прочие аллергические болезни которые чаще встречаются у привитых детей, поскольку прививки тоже сдвигают иммунитет в сторону Т-хелперов второго типа. Этот сдвиг происходит напрямую, благодаря вакцинным антигенам, а также не напрямую, благодаря защите от бактерий. В исследовании, опубликованном в 2000 году, оказалось, что привитые болели астмой в два раза чаще непривитых. Авторы считают, что половина случаев астма в США Могла бы быть предотвращена, если бы детей не прививали вакциной АКДС. Похожие результаты были получены и в других исследованиях. У девочек, которые получали первую дозу бесклеточной АКДС, хотя бы на месяц позже срока, аллергия развивалась в 4 раза реже, чем у привитых в срок. Экзема развивалась в 2 раза реже и у мальчиков, и у девочек, привитых хотя бы на месяц позже. В обзоре 2002 года сообщается, что в вакцину добавляется коклюшный токсин. Этот токсин увеличивает проницаемость гематоэнцефалического барьера, что позволяет ему, а также другим токсинам и вирусам проникать в мозг. В статье 1953 года заявляется, что практически у каждого привитого ребенка была системная интоксикация, а поражение ЦНС часто оставалось перманентным. Там же упоминается, что после того, как в 1979 году четыре ребенка в Тенасси умерли после прививки из одной серии, CDC заключила, что АКДС связана с синдромом внезапной младенческой смерти. После этого инцидента производители не посылают всю серию вакцины в одно место, а распределяют каждую серию по всей стране. Бесклеточная вакцина, конечно, намного менее опасна, чем цельноклеточная. Но тем не менее, согласно Vires, с 2002 года в США более 1300 человек умерли после этой прививки, более тысячи стали инвалидами и более 10000 были госпитализированы. От коклюша за эти годы умерли менее 200 человек, включая привитых. То есть риск умереть от прививки как минимум в 6 раз выше, чем риск умереть от коклюша. Поскольку цифры Вайерс следует умножать как минимум на 10, риск смерти от прививки в 60-600 раз выше, чем от болезни. Лечение. В систематическом обзоре как влияние антибиотиков на коклюш, авторы заключили, что антибиотики уничтожают коклюшную бактерию, то есть делают человека незаразным, но они никак не влияют на течение болезни. Превентивная профилактика контактов младенцев антибиотиками неэффективна. Согласно некоторым исследованиям, использование антибиотиков при коклюше приводит лишь к более длительной болезни. В 1936 году в медицинской литературе начали появляться статьи об эффективном лечении коклюша витамином С. Первым был японский врач, который использовал витамин внутривенно. А в 1937 году, независимо от него, группа канадских врачей использовала витамин орально. В 1938 витамин С успешно использовали в США. Болезнь проходила за считанные дни. Также сообщалось, что младенцы на грудном вскармливании практически не болеют коклюшем так как получают от матери достаточное количество витамина. В 1938 также появилось контролируемое исследование, которое не обнаружило, что витамин С эффективнее контрольной субстанции. Правда, в качестве контрольной субстанции почему-то использовали рыбий жир, беладонну и бромид Несмотря на то, что еще в статье 1871 года в Ланцет сообщается об успешном лечении коклюша рыбьим жиром, уже тогда ученые знали толк в выборе плацебо. В 1950-е годы были опубликованы еще несколько статей о лечении коклюша витамином С. Ну а потом появилась вакцина, и о витамине С полностью забыли. Последние 70 лет никто его не исследует, что однако не мешает некоторым врачам и родителям успешно использовать его в лечении и профилактике коклюша. Статистика. Самый частый аргумент эффективности прививки от коклюша это что в 1950-е годы, когда от коклюша начали прививать, в США от него умирало тысячи человек в год, а сейчас умирают единицы. Однако, если взглянуть на графики смертности от коклюша с начала 20 века, становится ясно, что вакцина не имеет никакого отношения к снижению смертности от коклюша, так как более чем 90% снижения смертности произошло до начала вакцинации и даже до начала использования антибиотиков. Количество случаев коклюша также начало падать до начала вакцинации. Более того, до начала 1990-х охват вакцинации не превышал 70%. Выводы: коклюш опасен только для младенцев. Но поскольку прививка не работает для младенцев, взрослых и детей прививают от коклюша с одной целью создать коллективный иммунитет, который обезопасит младенцев от этой болезни. Но вакцинация достигает обратной цели. Вместо того, чтобы переболеть коклюшем один раз и забыть о нем на всю оставшуюся жизнь, привитые дети и взрослые могут болеть коклюшем много раз. Более того, поскольку болезнь у них протекает часто бессимптомно, они становятся тихим резервуаром инфекции, распространяя ее на свои семьи и на младенцев. Чем больше доз вакцины они получили, тем больше они подвержены инфекции. Тогда как самым эффективным было бы отдалить заболевшего коклюшем брата от младенца. Этого брата сложно диагностировать из-за нетипичного хода болезни из-за изменившегося определения болезни и из-за нежелания врачей диагностировать коклюш у привитых. Риск умереть после прививки значительно выше, чем риск умереть от коклюша. В последние годы количество случаев коклюша постоянно увеличивается. Это происходит не потому, что появились антипрививочники, а наоборот, потому что прививают все больше. Прививают беременных, родителей, бабушек и дедушек, дядь и теть, и вводят в календарь прививок новые ревакцинации для детей. Чем больше доз вакцины делают, тем дальше иммунитет смещается в сторону Т-хелперов второго типа, и тем больше организм становится восприимчив к болезни.